Глава девятнадцатая. Гневные ноты и предвестники смерти. Прошло немало времени с тех пор, как я воплощалась вместе с Арыном. Я открыла глаза и вдруг вспомнила, как легко и непринужденно это ощущалось. Он использовал свои магические силы, и после перемещения — Я не чувствовала ни холода, ни потери ориентации в пространстве. Тем не менее, я подождала несколько секунд, чтобы глаза привыкли к темноте, а потом разжала его пальцы. Мы стояли, словно объятые ночью. Я помнила это место и его магию. Однажды Арын привел меня сюда, чтобы я увидела его. С тех пор ничего особо не изменилось. Как в тот день... К нам приближались двое — аббат и монахиня. Они поклонились нам обоим. Мы медленно направились к озеру, которое спрятала Арына. Я позволила себе оглядеть окрестности. Казалось, мы находились посреди пустыни, а вокруг неглубокого озера простирался бесконечный берег. Это место напомнило мне, о последних минутах Арына, о его последних попытках защитить себя во время великого разрушения. Вода была грязной и мутной, а глубина в том месте, где мы остановились, достигала почти 30 сантиметров. Все указывало на то, сколько труда он вложил, чтобы создать это место. В той войне было много проигравших, Но Арын, несомненно, пострадал больше всех остальных и принял на себя основной удар. В последнем порыве он создал это место и спрятал здесь свой народ. Затраченные усилия ослабили его. Он сделал это, даже зная, что Эврон нанесет ему удар. «Что ты чувствуешь?» — спросила я и обхватила себя руками, чтобы справиться с дружью. «Когда сражаешься?» Я повернулась, провожая взглядом лунный свет, отражавшийся от озера. При полной луне он выглядел еще более божественным и прекрасным. Его статная фигура всегда восхищала меня, но сейчас он напоминал неприступную крепость. Он не отводил взгляда от застывших под мхом лиц. Казалось, они срослись с этими зелеными водорослями. Будто сотни тел находились в огромном инкубаторе или были законсервированы в банке. Даже трудно было представить, как они будут выглядеть и что чувствовать, когда проснутся. Как они попали сюда прямо из эпицентра великого разрушения? Что видели в последний момент? Были ли они в сознании, пока долгие годы спали здесь? Все это вызывало ужас. «Беспомощность», — ответил рын едва шевеля губами. «Чувство беспомощности. Ощущение, что дороги обратно нет. Потребность быстро думать и принимать решения а потом жить с грузом принятых решений всю оставшуюся жизнь. Здесь, в этом месте, он стоял уже не как Арын. Он стоял как божественный лорд воды. Он разделял эти две личности словно стальной стеной. Он строил эту границу так легко, что вы принимали ее как нечто само собой разумеющееся, и отдалялись от нее на многие метры, подобно волне, которая швыряет тебя из одного конца в другой. «Надеюсь, Элементаль больше никогда не познает новой войны», — пробормотала я. «Что мне сделать, чтобы вернуть им то, что у них отняли?» Глубоко вздохнув, Арын повернулся ко мне, как будто мои слова наконец-то вызвали у него интерес. Камень узнает тебя и увеличит силу. Он послужит ключом к заклинаниям этого королевства. Чары, которые ты здесь чувствуешь, сотворены из воды, сырья водного королевства, поэтому никто другой не сможет их разрушить. Отменить заклинание — Может, только представитель водной династии и этот камень. Тебе нужно войти в воду и пролить немного крови. Камень держи на ладони. Когда вы сольетесь с водой озера, ваша магия подействует на них, и они начнут пробуждаться. Я повторила его слова про себя. «Звучит легко», — сказала я. «Да, легко. Но магия...» «Будет питаться тобой. Надолго ее не хватит. Поэтому я хочу, чтобы ты была осторожна и останавливалась, если почувствуешь, что она давит на тебя». И тряхнула головой. «Нет, Нова», — произнес Арын, положив руки мне на плечи. «Он выглядел очень официально, как будто мы находились в зале суда». Я не уверен, что ты меня поняла. Если ты не остановишься в нужный момент, магия усыпит и тебя. Я хочу сказать, ты буквально пережила все, что делала до сих пор. Но сейчас не надо геройствовать. Если заклинание будет давить на тебя, просто остановись. Мы потом попробуем еще раз. Не совершай безумств. Не на ту напал. Я рассмеялась, пытаясь разрядить обстановку, но это не помогло. «Ладно», — добавила я, — «я поняла, не буду перенапрягать себя. Ты ведь будешь здесь, верно?» «Каждую секунду», — заверил он меня. «Ну что, начнем?» «Если ты чувствуешь, что готова». Я не думала, что к этому вообще можно быть готовой. Особенно, учитывая мой страх воды, особенно при мысли, что мне придется войти в мутный водоем, поросший водорослями, и оказаться в полной темноте среди десятков, казалось бы, безжизненных тел. «Ты должна это сделать снова». Тебе просто нужно войти в воду, чтобы это все быстро закончилось. Ты проходила и через худшее. Ты ведь не дашь мне утонуть? — спросила я. Теперь я пыталась успокоить не его, а себя. Возможно, мне будет легче сделать первый шаг, если я смогу убедить мозг принять эту идею. — Никогда, — быстро ответила Рын. Вода не утопит тебя, она признает тебя. Я думала так же, когда угодила в громадную волну, но вода ввела меня в заблуждение, Арен. Сегодня с меня достаточно разочарований. Он ободряюще смотрел на меня, когда я взяла камень в руки. От прикосновения к металлической цепочке у меня по телу пробежала дрожь. Камень вдруг засиял ярким светом. Он словно пронзил ладонь насквозь, и я сжала пальцы в кулак, чтобы закрыть его. «Как ты спасешь свое королевство на этот раз, маленькая лгунья!» Я прикусила язык, чтобы не скривиться. Прошло слишком много времени с тех пор, как я слышала этот голос. Они почувствовали меня. Я медленно обернулась и сделала один шаг к темным водам, от которых хотелось бежать как можно скорее. Но мне отчаянно хотелось покончить с этим. Вот и все. Еще один шаг. Глупая лгунья, мы похороним тебя под темными скалами. Еще один шаг. Я крепче сжала ожерелье в ладони, чувствуя, как под кожей пульсирует кровь, которую мне скоро придется пролить. Сапоги намокли. В сердце затеплился огонек надежды. Еще один шаг. «Нова!» — внезапно выкрикнул Арын, останавливая меня. Я обернулась к нему через плечо. На его лице застыло предостерегающее выражение. Он смотрел не на меня, а будто что-то искал вокруг, что-то, что он высматривал, как сова. «Вернись немедленно!» «Почему?» Аббат и монахиня встали перед Орыном, словно солдаты-защитники. Они коротко обменялись взглядами. Их движения выглядели, как мне показалось, отрепетированными. Они оба опустились на одно колено, положили скрещенные руки на плечи и исчезли в одно мгновение. Подойдя к воде, я осмотрелась, чтобы не пропустить приближающуюся опасность. «Я долго искал это место», — голос опередил его. Потом образовался шар пламени. Из него появился Эврон и большая группа его последователей из числа земного и огненного народов. Они объединились, чтобы победить меня. Я знала, что война так или иначе настигнет нас, но никогда не предполагала, что это случится именно здесь. Именно с ними. — В прошлый раз мы оба погибли в этом тайном месте из-за тебя, — заявил Лорд Огня, приближаясь к нам уверенным шагом. — Из-за твоей алчности, — поправил его Арын. Я не знала, что делать, и решила продолжить начатое. Я сжимала ожерелье между пальцами все крепче и крепче. Конец цепочки впивался в ладонь до тех пор, пока не рассек кожу, причиняя боль. Почувствовав тепло крови, я намотала цепочку на запястье и опустила руку в воду. Кровь медленно просачивалась сквозь рану и капала в озеро. Но я не знала, как попасть в него, не привлекая внимания. — О, хочешь поговорить о балчности? Эврон резко скривил губы и сцепил руки за спиной. Его волосы, длиной до подбородка, развивались на ветру. Одежда была изысканной и опрятной. Красные глаза пылали азартом. Было очевидно, что он давно следил за нами и тщательно спланировал этот момент. Армия находилась в нескольких метрах позади него, но я знала, что они приближаются. «Пришла очередь огненного королевства, но ты продолжал править элементалем после своего отца, обманув богинь». Я затаила дыхание, глядя, как он хмурится. Именно об этом и говорил Сина. «Огненное королевство». Настал их черед править элементалем. Но Арын захватил власть. Открывшаяся правда обожгла меня даже в воде. Я сжала ладонь, останавливая поток крови. Я перевела взгляд на Арына, но он был непоколебим в своем божественном спокойствии и решимости. «Я бы...» не смогла удержать своих собственных монстров так же легко, как он. Неужели я изначально сражалась не за то? Неужели все это случилось по причине великой несправедливости? Неужели Эврон просто пытался забрать то, что принадлежало ему по праву? «Я должен был передать правление элементалям такому социопату, как ты!» — усмехнулся Арын. «Если бы приказ богинь исполнили, ты бы не сидел на троне. Неужели ты думал, что я буду спокойно смотреть, как ты превращаешь всех в пепел?» Мне почему-то казалось, что его слова были обращены не к Эврону, а ко мне. Он не отводил взгляда от Эврона, но говорил как будто со мной. Он знал, как я отношусь к несправедливости. Если так подумать, то я совершенно не знала Эврона, но знала, что Ариана сбежала от него по многим причинам. Эврон был предан матери, королеве Ада, которая мучила Дарана. Я могла только представить, во что бы превратился Элементаль за годы его правления. «Сто лет назад или сто лет спустя?» Глаза Эврона потемнели. «Рано или поздно тебе придется посмотреть на это». «Я остановил тебя сто лет назад!» «И сделаю это сейчас. У тебя больше нет той силы, которой ты обладал тогда!» Эврон лукаво улыбнулся, и это напомнило мне о его младшем брате. «Если бы Даррен, а не Эврон, был истинным лордом Огненного Королевства, уступил бы Арын трон, подчинился бы Арын тогда правилам!» «Еще один вопрос, на который я не могла найти ответа». «Ты стоишь тут один, с наследницей, которая даже не понимает, что происходит. Ты всерьез рассчитываешь победить?» Его голос пронесся над нами, как шаровая молния. Эврон внезапно перевел взгляд на меня. Я вздрогнула, как будто он только что признал мое присутствие. «Первый и последний раз, когда мы виделись, ты просто убегал от волны», — с трудом проговорила я. В прошлый раз я видела его в кластерных пещерах, прямо перед тем, как его затянуло в воду. Когда он увидел перед собой Арына, он практически торжествовал. Но при виде волны, которую я создала, Эврон в ужасе искал способ сбежать. В отличие от Амона, Эврон совершенно не боялся Арына. Он был уверен в себе, поскольку однажды уже убил лорда воды. Но это было его самое большое заблуждение. Да, Арын позволил Эврону победить, но зато спас свой народ. Однако... Этого больше не повторится, а рын больше не утонет в одиночестве, чего бы это ни стоило. Но водный народ утонул в созданной им волне, как это всегда бывает. Эврон приподнял бровь, словно бросал мне вызов. Я нахмурилась. Мне не нравились его намеки. «Это должно напомнить тебе» что мы несокрушимы». Арын сделал несколько шагов вправо и встал между мной и Эвроном, чтобы закрыть меня от него. Эврон насмешливо раскинул руки, словно крылья. Его черный плащ развивался на ветру, а армия за его спиной зашевелилась, как будто только и ждала этого знака, и перешла к наступлению. Я в ужасе посмотрела на Арына, но не смогла разглядеть выражение его лица. Но даже если бы я увидела его, то все равно ничего бы не поняла, потому что Арын никогда не показывал эмоций. Но прямо сейчас мне хотелось знать, о чем он думает. Сможет ли он в одиночку противостоять им? Я знала, что он силен, Но к нам двоим приближалась толпа, сотни, даже тысячи эльфинов. Это было похоже на восход солнца. Искры пламени на лицах каждого из них светились в темноте. Вода. Вот что требовалось Арыну. Вернуть океан. Я обернулась. Озеро, в котором я стояла, занимала лишь одну десятую часть пустыни. А с камнем я могла сделать здесь то же, что и во дворце воздуха, а может, даже больше. Я наклонилась, прижала ладони к дну озера. Вода обвелась вокруг моих пальцев, как виноградная лоза, и я сосредоточилась на ровном дыхании. Вдыхала через нос и спокойно выдыхала через рот. Представляла, как сила, магия камня обретает форму внутри меня. Я словно вышла за пределы этого мира и втянула в себя истинную энергию звезд. Я начала шептать заклинание. Тело с трудом склонилось перед водой. Когда кровь с моей ладони смешалась с водой и землей, я шепотом продолжила напевать мелодию, исходившую откуда-то изнутри. Воздух потяжелел. Вокруг все стихло, а облака сгустились в торе моей песни. Я чувствовала, как вода пульсирует между пальцами. Вода поднялась до щиколоток. Но она будто сковывала меня, сопротивлялась мне. Я могла вернуть океан в мир, но не подчинить себе, только не в одиночку. Сто лет назад божественный лорд произнес заклинание, струившееся прямо из его сердца, чтобы запретить океан в элементале, наложить необратимое проклятие на все королевства. Теперь. Океан, которому он однажды приказал уйти, услышал мой зов, но заколебался. По моему телу прокатилась вибрация. Этого было недостаточно. Моих сил было недостаточно. Я стиснула зубы и выпустила еще больше крови из раны. Я почувствовала тепло чьего-то прикосновения. Я приоткрыла глаза. Прямо передо мной сияли ледисто-голубые глаза Арына. Он стоял на коленях, как и я. Еще крепче сжимал мою руку. Я опустила глаза и посмотрела на наши руки. Я опустила глаза и посмотрела на наше отражение. Кровь стекала с его ладони и смешивалась с моей. Красные капли сливались в воде, рисуя свою собственную карту. Мое тело вновь наполнилось желанной силой, которая была, как из другого измерения. В этот раз я почувствовала безграничность. Тело будто воспарило вверх, как легкая перышко. Изнутри меня исходил... Мощный луч света. С каждой секундой он становился все больше и овладевал мной. Впервые он так ясно показал мне масштабы своей силы. Когда его рука коснулась моей кожи, когда его кровь смешалась с моей кровью, я добилась желаемого. Океан принял мой зов как приказ. И волны, сдерживаемые сотни лет, одновременно разорвали свои оковы. Небеса отпустили океан. Затем до моих ушей долетел зов пламени. Шипение огня отозвалось теплом на моей шее. Заклинания стали тяжелее. Вода поднялась до колен. Земля начала растворяться в моей ладони. Шепот превратился в голос, а голос — в песню. Мой голос казался таким же чужим, как и слова, слетавшие из губ. Но я знала, что это я пою песню. Это была мелодия моей души. Снова. Вода медленно поднималась по моей спине к шее. Вода — безмолвно аккомпанировала моему голосу. Я поняла, что еще рано открывать глаза, когда рука, которую прижимала к земле, стала мокрой. Мой голос, эхом прокатившийся по всей земле, был первым слогом магии на языке оркестра. Вода поднялась вверх. Вода не причинит мне вреда. Вода не причинит мне вреда. Вода будет служить мне всегда. Океану присягнула она, а я океану верна. Я внезапно открыла глаза, тяжело дыша. Сначала мощная энергия Двигалась, как в замедленном темпе. Затем все ускорилось. Я едва ли могла уследить за движениями. Воды, в которых стояли только мы с Арыном, растеклись. На месте спокойного и заброшенного озера теперь бушевал океан. Пустыня исчезла. Я огляделась. Вокруг царила тьма но под водопадом звезд. Я стояла посреди небольшой бухты в окружении ветвей и листьев. Я посмотрела на свои руки и пошевелила пальцами, ощущая на них звездную пыль. Затем опустила взгляд на землю и увидела, как вода плещется у кончиков пальцев ног, огибая и разливаясь вокруг меня. В отражении я увидела себя. Лицо по-прежнему было моим, но в волосах появились белоснежные локоны, как у Адалии и Арына. Они струились, словно потоки воды. Темнота начала рассеиваться, звезды сиять, а небо кружится. «Мы сделали это», — прошептал Арын, Задыхаясь, я перевела на него благоговейный взгляд. Возможно, я впервые по-настоящему увидела его. Мы были посреди океана, но находились под водой. Он смотрел на окружающие его волны с тоской и восхищением. Его взгляд стал суровым, шея прямее. Синие волосы с белоснежными прядями блестели, как звездная пыль. Над висками сиял светло-голубой круг с русалкой, запечатанной внутри. Его метка. Она светилась и продолжала гореть. Вода вернулась. Затем прозвучал ужасающий взрыв. Сначала Всех накрыла водой. Нам были видны только их головы. Я чувствовала, как тело Эврона бьется в конвульсиях. Из его глаз вырывался огонь. «Илиана!» Прорычал он сквозь волны, разбивающиеся о камни. Я не знала, кого он зовет, но прозвучало как приказ. «Начинается!» — сказал Арын, повернувшись ко мне. — Держись рядом. Когда он снова обернулся к ним, я проследила за его взглядом. Эврон начал медленно выбираться из воды. Он не двигался, но поднимался вверх. Когда волны отступили, я заметила, что он стоит на небольшом холме. — Земное Королевство. Все они медленно взобрались на островок посреди океана. Он напоминал поле битвы. Затем они начали карабкаться по скалам, которые выступали из воды через равные промежутки. Они приближались к нам. Эврон шел впереди. Под его ногами появлялись участки суши, которые становились все больше и больше, но накатывающие волны постоянно размывали землю. По поверхности воды, в которой я стояла, пробежала рябь. Очередная волна. Я не знала, как ходить без твердой опоры под ногами. Я не была так связана с водой, как Арын. Не могла двигаться так же естественно, как он. Я чувствовала, как от напряжения у меня сжимается горло. Реакция казалась заторможенной. «Ты, наконец-то, решил выйти из тени!» В этот раз Эврон обращался к кому-то другому. Я повернулась. Даран. Он делал то же, что и они. Новый лорд Земли!» Куда бы он ни ступал, под его ногами вырастали скалы, прокладывая ему путь. Спустя некоторое время ему удалось выстроить настоящий каменный мост над водой. «Я собирался сказать тебе то же самое». Даран подошел и встал перед нами обоими, развернувшись лицом к брату. Он даже не взглянул на меня. Но я знала, что он понял, как я испугалась, почувствовав под ногами твердый камень. Но мне стало немного комфортнее. «Мама снова будет мной гордиться», — усмехнулся Эврон. «Вот и скажешь ей лично. Ты скоро вернешься к ней». Даррен топнул ногой по каменной скале, на которой стоял Это было похоже на обычный шаг, но участок суши, на котором находился Эврон, внезапно разлетелся на куски. Лорд Огня в последний момент успел перепрыгнуть на скалу рядом с ним. Его ответные действия были резкими и неожиданными. Он швырнул в нашу сторону шквал пламени. Арен поднял руку — и создал перед нами ледяной щит. Но в тот момент, когда они столкнулись, и лед, и огонь исчезли. Это было похоже на прелюдию к войне. Вот какая была битва между Арыном и Эвроном. И теперь я знала, к чему приводит столкновение огня и воды. По команде Эврона... Армия начала нападать. Огонь и земля. Земля дрожала под нашими ногами. Но Даррен не позволил мне упасть. Арын защищал меня от огненных шаров, летящих в мою сторону, при помощи ледяных щитов. Я же беспомощно стояла на месте, и лишь создавала им дополнительные трудности. Я могла бы сражаться, как Арын, могла бы отбиваться водой, но нам нужно было больше. Нам нужно было больше людей. История повторялась. Мое сердце учащенно забилось. Я не могла позволить ему проиграть еще раз, не могла потерять его еще раз не могла позволить ему снова остаться одному. Поэтому я сделала первое, что пришло в голову. Я надела ожерелье на шею и перехватила камень другой рукой, на которой оставила глубокий порез. Когда на обеих ладонях выступила кровь, я глубоко вздохнула, развела руки в стороны и заставила себя упасть спиной в воду. На этот раз погружение оказалось не таким страшным. Океан обхватил мою душу, а не шею, перекрывая кислород. Я открыла глаза и посмотрела из-под толщи воды на темное небо, на звезды. Звезды всегда дарили мне успокоение. Меня затягивало все глубже и глубже, Я мельком увидела сражение Арына и Дарана, пока искала озеро под водой. Я начала быстрее грести ко дну, чтобы победить в этой битве. Когда добралась до озера под океаном, где лежали окоченевшие тела водного народа, я остановилась и закрыла глаза. Я не шевелилась, пока вода тянула мои ноги и руки. Затем медленно выдохнула, позволяя воде заполнить легкие. И хотя я была напугана до безумия, контакт моей крови с водой остановил все эти терзания. Арын оказался прав. Океан признал меня. Он знал, кто я и что хочу сделать. Я надавила пальцами на раны на ладонях, чтобы кровь текла быстрее и красные капли смешались с водой, а потом и с ними. Я чувствовала, как вместе с кровью из моего тела медленно уходит энергия. Казалось, мою плоть разрывает на части, а каждая вытекающая капля крови причиняла неимоверную боль. Я будто оцепенела. Ощущала, как из сердца откачивают огромную массу чувств. Они подпитывались не только от моего тела, но и от моей души и разума, который словно находился в огне. Океан отдавал им то, что забирал у меня. Я с трудом держала глаза открытыми. Понимала, что сила на исходе, но продолжала судорожно сжимать ладони. Я почувствовала, как в метрах под океаном высвободилась огромная сила. Бело-голубой свет устремился в небо. Звезды теперь находились на земле на глубине десятков метров. Сознание медленно отключалось. Но я успела увидеть, что водный народ пробуждается. Сотни пар глаз повернулись в мою сторону. Застывшие тела вокруг меня начали медленно двигаться. Вода оживила их. Когда они закружили вокруг меня, заклинание распалось. Колыбельное на моих губах превратилось в молебен. Песнь сыграла... Последний аккорд. Осколки разбитой души Погрузились в океанские дали, А звезды в ночной тиши С небес в глубины упали. Тихо иду к дну, В яд превращаются воды, Все, что забрали, верну превозмогая невзгоды. Восстань, благородный народ, отомсти за все наши беды. У нас теперь будет в руках торжествующий символ победы. Смешались сводные стихии небес раскаленных раскаты и раковины шепчут морские, божественные постулаты. Открыли врата богиням стихий эпические сражения, а танцы теней в петле найдут свое отражение. Восстань, благородный народ, отомсти! За все наши беды. Отовсюду будут слышны Торжествующие песни победы. В страхе замрут их сердца, Так сладостны врагов стенанья. И я дойду до конца, Проведу их через страдания. Сжимают плененные души Вечных страстей оковы. Будет сон ваш разрушен взрывом звезды супер новый. Я была полностью вымотана, но когда водный народ начал кружить вокруг, мне тоже удалось пошевелить руками. Один за другим выстроились десятки кругов, словно чествуя меня. Я была жертвой. Или призом. Я была поражением. Или призом. Но все они смотрели на меня и кланялись прямо в воде. Они знали меня. Знали, кто я. Знали, что с ними произошло. У воды есть память. Я улыбнулась и начала плыть наверх. Они кружились вокруг меня, как в водовороте десятки, сотни, тысячи. Я улыбнулась, вспомнив все те моменты, когда считала, что дно океана похоже на кладбище. Просто под океаном находилась другая жизнь. Вынырнув из воды, я глубоко вдохнула, как будто вернулась к жизни и переписала пророчество. Воскреснув вновь, Наследница прозреет, что дьяволу служила. Понять она сумеет. Когда за моей спиной появилась огромная армия, я посмотрела Эврону в глаза. Я смотрела на него и улыбалась. Улыбалась, несмотря на то, что оказалось прямо посреди пожара. Все замерли. Арен и Дарен разделились и продолжали сражаться в разных странах. Я видела, что они уже вымотались. Огненный народ толпился на скалах, но дым поднимался не от них, а от меня. Все они одновременно остановились, застыли и прекратили сражаться. Все они повернулись, чтобы посмотреть на меня». И хотя я запыхалась, пока выбиралась из воды, я гордо расправила плечи и подняла подбородок к небу. Арын обернулся, как будто почувствовал какой-то толчок. Водный народ, такой же, как и он, как и я, поднимался над водой, не нуждаясь ни в скалах, ни в камнях, ни в почве. Эльфины, спавшие сотни лет, одновременно преклонили колени перед своим лордом, как ни в чем не бывало. Глаза Арына замерцали. Божественное изумление на его лице сменилось покорностью. Он так долго ждал этого, так долго желал, а теперь реальность, о которой он мечтал, но которая казалась лишь сном, предстала перед ним. Перед ним простирался океан. Перед ним стоял его народ. Он снова был втянут в войну, но на этот раз не в одиночестве. Весь водный народ, все, кто преклонил перед ним колени, приветствовали его, вскинув вверх сложенные на груди руки. При этих жестах По обе стороны от них вспыхивали водяные мечи. Они демонстративно ждали из уст своего короля приказа убивать. Преданные, но всегда готовые к бою. На голове лорда воды сияла корона, как капли хрустальной воды. Арен повернулся к Эврону, чувствуя еще большую силу. Нет, непререкаемую убежденность в том, что все возможно. Небо заволокло грозовыми тучами. Когда все посмотрели наверх, я выставила перед собой руки, чтобы защититься от сильного ветра. Улыбка на моих губах стала еще шире. Через несколько минут, когда рядом с Арыном появился Сина, ветер превратился для нас в легкий бриз, а для других — в неудержимую бурю. Открыв глаза и присмотревшись получше, я увидела, что он прибыл не один. Мой взгляд упал на Дарина. Он смотрел не на меня, а на Сину, и тоже широко улыбался. Шансы Эврона на победу уменьшились, и он еще сильнее нахмурился. Рядом с Синой находился Шафак, страж Огненного Королевства. Я с облегчением выдохнула от того, что он наконец-то вернулся. Около него стоял Ирис. На них обоих была форма их королевств. Их ладони лежали на эфесе мечей, прикрепленных к поясу. Они смотрели не на нас, а лишь на тех, кого им было приказано уничтожить. Однажды, когда мой отец говорил о наемниках, дедушка сказал, армию можно вести за собой только до тех пор, пока у нее не появится истинный командир. Теперь я понимала смысл этих слов. Присутствие стражей остановило сражающихся солдат. Все ждали приказов. Те, кто раньше шел за Эвроном, без колебания сменили сторону. На смену страху пришел свет надежды. Все было так, как и должно быть. Все вернулись на круги своя. Но тут вспыхнул свет. Он засиял и завладел моим вниманием. Я опустила взгляд на ладони, онемевшие от боли. Камень так давил на мою грудь, что мне пришлось снять цепочку с шеи. Он начал дрожать и неистово дергаться между пальцами. Страх быстро и внезапно захватил меня. Ариана, Айзер и Сонай, все три одновременно появились рядом с сыной. Все четыре камня одновременно оказались в одном и том же месте. "Нова!" выкрикнул Арын. Наши взгляды встретились. Я подняла руку и подбросила камень в небо. Он не должен находиться у меня. Нет, нет, нет. Я не должна получить его. Их не должно быть здесь. В небе раздался взрыв. Красный камень Арианы вспыхнул. Его пламя перекинулось на серый камень Сонай. Вокруг нас закружился ветер, и с силой ударил по коричневому камню айзер. Даже земля под океаном содрогнулась. Последний удар пришелся на голубой камень, который готовился упасть в пустоту. Океан заволновался под моими ногами. Между камнями протянулась длинная тонкая линия света похожее на искусно вышитое созвездие. Камни соединились. Даран, Арын и Сина переглянулись. В моей груди словно образовалась огромная слеза. Ветер стих, огонь погас, земля замерла, вода успокоилась. Нас накрыла непроглядная темнота. Тишина приобрела оглушительную силу. Мы ждали, ждали, ждали. И вот посреди океана открылся огромный разлом. Вода начала расходиться на две части, и в нее посыпались эльфины и камни. Такая-то часть меня хотела подбежать к Корыну, а другая навсегда осталась с Дарреном. Земель элементаля раскол необратимый заставит выбирать, на чьей стороне силы. В небе сверкнула молния. Дарен устремился к Корыну. Пока он шагал... Под его ногами снова и снова появлялся мост, но каждый валун, оставленный позади, исчезал в пустоте. «Уведи ее отсюда!» — выкрикнул Арын. Даран замер. Арын посмотрел на меня. Я остановилась и задумалась, пытаясь понять, о чем он говорит. Небеса шептали мне, что они возвращаются, что зло должно отступить в свое логово, что даже природа восстала, даже облака попрятались, а мы находились в эпицентре огромного оползня. «Только не это!» — воскликнула я, догадавшись, что он имеет в виду. «Арын воплотился, оказавшись рядом со мной. Он воздвиг вокруг нас огромный водный вихрь. Это был щит бесконечной силы, который оградил нас обоих от внешнего мира. Очень нехороший знак». Через долю секунды он встал передо мной. Он взял меня за руку. «Ты знаешь пророчество», — произнес он, — будто желая успокоить меня. Я покачала головой. Страх завладел мной. «Только не это!» — повторила я. «Они хотят убить нас обоих». «Позволь остаться с тобой!» Из моих глаз спылились слезы. «Только не снова! Я не переживу это еще раз!» Он положил руки мне на плечи. Его глаза заблестели. «Ты была такой сильной, Нова, но я и не ожидал от тебя меньшего. Ты всегда была сильной, гораздо сильнее меня, и они знают это. Они захотят использовать это против тебя. Пожалуйста, уходи. Если ты уйдешь, у них ничего не получится». «У них получится, если мы разлучимся». «Я этого не допущу!» — прошептала я. «Я не позволю им тронуть нас!» Я накрыла его ладонь своей рукой. Бедствие столетней давности снова настигло его. И снова его королевство оказалось под угрозой. Наше королевство оказалось под угрозой. Теперь и я чувствовала это. Я хотела защитить их всех. Больше всего на свете хотела защитить его ото всех напастей. Я пыталась. Делала все ради этого. Но ему суждено принять на себя самый тяжелый удар. Я снова должна сбежать. Он снова останется один и будет противостоять врагам в одиночку. Он снова утонет в одиночестве. Им нужны мы оба чтобы уничтожить наше королевство. Если ты останешься здесь, они нападут сначала на меня, а я не боюсь смерти, Нова. Он стиснул зубы. Я уже сталкивался с ней раньше, но я не позволю им снова лишить меня всего. Арын обратил взгляд ледисто голубых глаз на свой недавно пробудившийся народ, как будто и вправду мог их видеть. Из моей груди вырвался всхлип. «У нас не было времени», — прошептала я. «Я даже не успела познакомиться с ними. А теперь ты хочешь, чтобы я оставила и их, и тебя. Я не могу оставить тебя одного, Арын». «Нет», — отозвался он, — «ты разве забыла? Я не дам тебе утонуть в одиночестве». «А теперь иди, беги и прячься». «Если они найдут тебя, мы потеряем все. Если они найдут тебя, то уничтожат водное королевство». «Если я уйду, они убьют тебя, а потом снова придут за мной. Давай будем держаться вместе». «Я этого не допущу», — прошептал он. «Я не смог защитить тебя в предыдущей войне, но в этот раз спасу тебя. Я спасу тебя». И когда ты вернешься, то станешь наследницей королевства, которого заслуживаешь. «Но когда?» — прошипела я. «Однажды ты вернешься». Арын с трудом улыбнулся. «Мы всегда возвращаемся». «Арын!» Он обхватил мое лицо ладонями. «Это не твоя битва», — произнес он. «Не та жизнь» которую ты заслуживаешь. Они будут продолжать нападать на тебя, ты должна это понять. Даже чтобы уничтожить меня, они сначала нападут на тебя. Пожалуйста, уходи. Я не могу снова потерять вас всех. Я смогу уберечь этот мир, только если буду знать, что ты в порядке. «Арен — Арен! крикнул кто-то. Голос принадлежал Эврону. Глядя на меня, Арын с облегчением вздохнул и смахнул слезы, задержавшиеся в уголках его глаз. Он выпрямился, взял меня за руку и притянул к себе. Свободной рукой ослабил водный вихрь. В небе бушевала буря. Эврон удерживал Ариану в заложниках прямо посреди всего этого хаоса. Он ждал, приставив кинжал к ее шее. Арын рядом со мной напрягся и крепче сжал мою руку. «Ты каждый раз находишь новый способ опозориться!» Ее голос звучал мелодично и достаточно спокойно, чтобы Эврону стало не по себе. Я не видела, когда пришла Адалия. Я, в принципе, не могла уследить за тем, кто здесь появляется. Но она воплотилась из воды и встала рядом с Арыном. «Ариана никогда не представляла проблемы для водного королевства», — сказала она. Арын посмотрел в ее сторону, но Адалия впервые одарила его холодным взглядом. Очевидно, у них еще остались нерешенные вопросы. Возможно, именно поэтому отдали винила Арына за то, что он когда-то помог Ариане. Верность водного народа распространяется только на водный народ. И независимо от ситуации, в приоритете всегда должны быть их интересы. Но однажды Арын нарушил это правило. «Ты должна была присматривать за наследницами». Арын говорил достаточно тихим голосом, чтобы его услышала только Адалия. Теперь я поняла, почему все это время не видела ее здесь. Арын назначил ее ответственный за наследниц, потому что доверял ей больше, чем кому бы то ни было. Да, в этом был смысл. Он собирался держать их подальше от меня, чтобы камни не сошлись друг с другом. «Ты был прав, не доверяя наследнице земли. Она устроила нам ловушку». Я посмотрела на Айзер, которая по-прежнему стояла рядом с Синой и Санай. Она не отводила от меня взгляд, но выражение карих глаз выдавало ее. Она хотела, чтобы богини вернулись. Я почувствовала, как внутри что-то надломилось. «Это подло!» Сказала я ей, никогда в жизни я не чувствовала себя такой беспомощной. Перед моими глазами промелькнуло множество кадров из прошлого. Детство, проведенное с ней. То, как мы росли вместе, как смеялись и плакали вместе, даже та последняя ночь. «Дело не в тебе», — отозвалась Айзер. По крайней мере, она выглядела немного смущенной, как будто это могло оправдать ее, как будто могло смягчить факт ее предательства, как будто она не нарушила равновесие не только между королевствами, но и во всем элементале. «Они придут именно за новой», — вмешался Даррен. Он казался более свирепым, чем обычно. «Сейчас...» Он ничем не отличался от меня и Арына. Я ошибалась. Я так глубоко ошибалась. Совершила огромную ошибку, доверившись ей. «Вы не единственные, кто имеет право голоса». Айзер старалась сохранять спокойствие. «Вы двое всегда поступали по-своему. И когда ваш народ пробудется...» Станет все только хуже. Я поддерживаю порядок. «Порядок без меня», — прошептала я. В небе сверкнула последняя молния. Айзер открыла рот, чтобы что-то сказать, но тут раздался грохот, заставивший нас подскочить на месте. Волна магии отбросила всех назад. Я приземлилась на одну из скал и приподнялась на локтях. Все происходило настолько быстро, что я с трудом успевала следить за разворачивающимися передо мной событиями. Я повернула голову вправо, и первой увидела ее, богиню с длинными каштановыми волосами, парящую на крыльях над океаном. Изящная и величественная, она была выше обычного эльфина. Я повернула голову влево, и на другом конце увидела вторую богиню. Ее светлые волосы волнами спадали до бедер. Обе руки были вытянуты вперед, как будто она держала перед собой сферу. Она медленно пошевелила пальцами. Дарен выкрикнул Арын. «Они оба одновременно воплотились ко мне». Арын создал еще одну волну, которая в этот раз закрыла нас четверых. «Хватит!» — громко сказала Ариана. Я обратила на нее взгляд. Не раздумывая ни секунды, она схватила кинжал, который Эврон прижимал к ее горлу, и вонзила в грудь лорда огня. Она на несколько секунд задержала пальцы на рукояти кинжала, торчащего из груди Эврона. Магия королевства засветилась на острие. Когда потекла кровь, красные глаза Эврона стали еще более пугающими, чем глаза Амона. Смерть настигла его неожиданно. Я была уверена, что он не собирался умирать так легко. Он был воином и, наверное, рассчитывал погибнуть в бою. Никто и подумать не мог, что его наследница совершит самоубийство. «Ариана!» — закричала я. Я пришла в ужас. Чувствовала, как на шее пульсирует вена. Сина встал перед Соной. Он протянул к ней руки, но было слишком поздно и в элементале совершено первое убийство. Раздался мелодичный голос, и светловолосая богиня улыбнулась. «Нет», — прорычал Арын, поднимаясь на ноги. Вода всколыхнулась, но богини остановили ее одним движением. «В тот момент я поняла, кто они и на что способны». Они управляли всеми стихиями сразу. Светловолосая богиня послала в него шар света, и Арын, пошатнувшись, снова рухнул на землю. Из его ладоней вырвался поток воды, устремившись в ее сторону. Женщина легко увернулась от волны, паря в воздухе. «Ариана!» — выкрикнул Арын. Рыжеволосая девушка упала на колени рядом с безжизненным телом Эврона. «Я больше не могу», — произнесла она, — «не могу. Каждый из вас внес свой вклад. Теперь пришла и моя очередь». Снова вспышка света. Она перевела взгляд на меня. «Позаботься о нем» прошептала она, «ты должна защитить его». Вокруг Арианы закружилось пламя, приветствуя наследницу. Оно окутало ее и заключило в объятия, похожие на материнские. Ее рыжие волосы слились с цветом огня. Я думала, она будет страдать, но в ее глазах видела лишь облегчение. Она выглядела как человек, который умирал годами и, наконец-то, сделал последний вдох. Ариана закрыла глаза, засыпая вечным сном, найдя умиротворение в ласкающих ее языках пламени. Огонь, превративший ее в пепел, заставил Дарана сиять. Мои глаза широко раскрылись. Лорд Огня был мертв, как и его наследница. Сила снова принадлежала Даррену. Он стал и лордом Огня, и лордом Земли. Я никогда не понимала, что такое война. Я пыталась представить ее себе. Сегодня даже вдохнула запах войны. Но теперь мне хотелось вырвать с корнем каждую эмоцию — которую почувствовала или увидела вокруг. Я хотела, чтобы наши души, пронесенные через эту ярость и гнев, наконец-то обрели покой. Сила, власть, верность или преданность. Можно говорить что угодно, но все, чем мы обладали в избытке, стало оружием в наших руках и мы игнорировали потенциальную возможность того, что однажды, сегодня или завтра, оно взорвется. Она была слишком слаба, чтобы повелевать огнем. Богиня с каштановыми волосами осветила Ариану, то, что от нее осталось. Или ничего не осталось. Я ощутила как меня заполняет чувство безысходности. Наследница Земли доказала нам свою преданность. По велению богини над головой Айзер появился нимб, и она засияла еще ярче. «А что насчет тебя, наследница воздуха?» — спросили обе богини одновременно. Даран, позвал Арын, «Сейчас». Его голос звучал уже не так твердо. Даррен посмотрел сначала на меня, потом на него. Он колебался. Теперь ему тоже предстояло выбирать между мной и всем остальным. «Теперь ты нуждаешься во мне», — сказал он Арыну. Я увидела, как тяжело он сглотнул. Отчаяние горело в его глазах. Это потрясло меня сильнее, чем что-либо другое. Арын покачал головой. «Ты доказал, что можешь защитить ее лучше меня. Я больше никому не могу доверять. Ты единственный, кто хочет этого даже больше, чем я». Он сделал паузу. «Однажды ты уже спас ее. И я хочу, чтобы ты сделал это снова, сейчас же». «Как и раньше, просто забери ее!» Дарен несколько секунд смотрел на него, а потом схватил меня за руку. «Нет!» — закричала я. «Арын, нет!» «Я верна своему лорду и своим друзьям!» — произнесла Сонай, вызывающе подняв голову. «А твой лорд...» На этот раз богини повернулись к Сине. Оставался последний шаг. После ответа Сины... Они бы обратились ко мне». Сина перевел взгляд на меня. Он кивнул. Он думал о том же самом, что я должна уйти. «Уведи ее!» Сквозь зубы процедил Арын. Даран обхватил меня руками. Я в последний раз посмотрела на Арына. Впервые так четко и ясно увидела боль в его глазах. «Увидела!» что он переживает очередную потерю. Но я знала, что именно эта боль пробудет в нем небывалую доселе мощь. Даррен крутанулся на месте, и его заклинания унесли нас обоих. Когда снова почувствовала почву под ногами, я поняла, что нахожусь в пещере в той самой пещере, куда он впервые привел меня, когда впервые попросил меня войти в воду. Небеса кричали где-то за пределами пещеры. Да прольется вода, и воцарится равновесие. Их голоса эхом донеслись до нас. Нас обоих охватил страх. Наши взгляды встретились, мы тяжело дышали. Никто из нас не знал, что сказать. Даран взял меня за руку и потянул за собой прямо в воду в пещере. Мы вместе упали в объятия тьмы. Сначала вода отвергла нас обоих, но в конце концов она признала меня. Перестала сопротивляться, а вскоре узнала и его. То, что принадлежало мне, стало принадлежать и ему. Так же, как огонь был укращен в моих руках. Мы открыли глаза посреди моря в мире людей. Я едва ли могла пошевелить руками, чтобы удержаться на плаву. Вода была холодной. Даран находился прямо передо мной. Его мокрые волосы спадали на лоб. Здесь не было ни магических волн, ни скал, торчащих из морских пучин, ни пламени, ни танца теней. «Что нам теперь делать?» — спросила я с трудом, выговаривая слова, подбородок дрожал от холода. «Только ты знаешь этот мир». В любое другое время я бы улыбнулась его шутке, но сейчас нам было не до смеха. Я подняла голову к небу и посмотрела на падающие на нас снежинки. «Возможно, это первый снег в Новом году», — прошептала я. Время года и небо подсказали мне часовой пояс в человеческом мире. Я увидела маяк, который мой дедушка называл «неугасимым огнем», и береговую линию, которую теперь смутно помнила. Оглянувшись назад и посмотрев вдаль, я разглядела корабли, плавно скользящие по воде, чаек, хлопающих крыльями в небе. Я почувствовала себя чужой. «Никто меня не помнит», — пробормотала я, переживая очередное потрясение. Реальность нанесла еще один резкий удар. Теперь я была здесь, чужая. «Но ты помнишь...» Он коснулся моего лица над водой, словно хотел привести меня в чувство. «Ты многое здесь помнишь...» Я смотрела в его синие глаза, темные, как сам океан. У него больше не было крыльев поэтому он снова прыгнул в воду вместе со мной, не боясь их замочить. Он был единственным, за что я держалась, пока меня безумно сильно трясло. Я чувствовала страх и тревогу, была так разбита, что казалось, будто все мое тело разваливается на части. Но мне нужно было выстоять. Как и лорд, которого я покинула, я должна была продолжать борьбу. Но именно этот факт уничтожал меня сильнее всего. «Туда!» — прошептала я, указывая на маяк. «Там у нас будет время подумать». Когда выпадал снег, корабли в гавани заканчивали навигацию, и мой дедушка держался подальше отсюда. Он находился недалеко от нас, и там нас никто не найдет». Я смотрела вслед Дарану, когда он поплыл к берегу. Неподалеку виднелся пирс, но мое внимание привлекли высокие здания позади него. Безумная городская суета, какофония голосов и автомобильных гудков, буйство фейерверков в небе. Я думала, что знаю этот мир, но уже не была уверена, что хорошо помню. Я постоянно хотела вернуться сюда, но больше не чувствовала себя здесь, как дома. Даррен уже добрался до скал, когда я только начала двигаться. Я шмыгнула носом, не обращая внимания на слезы. Продолжала плыть в ледяной воде, несмотря на сопротивление волн. Я находилась в море, в которое упала много лет назад, и которая приняла меня в свои объятия. Мое детское тело как будто снова ударилось об эти скалы. Я старалась не вспоминать о той ночи и не решалась снова войти в воду. А теперь двигалась вместе с водой и в воде, и злобные волны, разбивавшиеся о скалы, не представляли для меня опасности. Хотя на улице шел снег, ветра не было. Но я знала, что стало причиной буйных волн. Где-то на дальних берегах лорд воды снова сражался за свое потерянное королевство и за жизнь сбежавшей наследницы. Когда взбиралась на скалы, я чувствовала, что холод овладевает не телом, а моей душой. Я дрожала, как выброшенная на берег рыба. Когда Даррен схватил меня за руки и вытащил из воды, я оказалась на каменистой пристани и еще раз огляделась вокруг. Вот корабли, проплывающие где-то вдалеке, а вот присыпаемые снегом деревья. Я только что выбралась из магического разлома в пространстве, но до сих пор не осознавала, какие разрушения остались позади. Все мое существо кричало, чтобы я вернулась назад. — Пойдем внутрь, — сказал Даррен. — Магия не защитит нас здесь. Я медленно повернулась к нему. — А магия защитит их, — прошептала я. — Они ведь не в этом мире. Пойдем. — раздался его слабый голос. Я хорошо знала дорогу, поэтому ускорила шаг и пошла впереди него. Дверь маяка была закрыта, и нам пришлось разбить замок камнем. Увидев это, дедушка непременно бы рассердился и еще долго бы сетовал. Его образ, всплывший в моей голове, заставил меня улыбнуться. Но улыбка быстро сменилась слезами. Я вошла внутрь и направилась к рубке смотрителя, где всегда стояло гулкое эхо. Маяк представлял собой старую архитектурную конструкцию Т-образной формы. На верхнем этаже располагалось фонарное помещение, служащее ориентиром для моряков, а на нижнем этаже — комната смотрителя. Здание было построено из старых, но прочных камней, которых больше нигде не встретишь. Внутри было довольно холодно. Мы оба дрожали, потому что только выбрались из моря. «Можешь разжечь огонь?» — спросила я Дарана, который высунулся из окна, осматривая окрестности. «Мы многое можем», — он резко выпрямился. Проверив окна, я подбросила в камин несколько поленьев. Затем потратила в пустую несколько спичек, пытаясь зажечь старомодную масляную лампу, висевшую на стене. Мой дедушка сделал все возможное, чтобы сохранить все в первозданном виде. Как забавно получалось. Когда-то я пыталась уговорить деда купить электрическую лампу. Но сейчас Даррен разжег камин при помощи щепотки магии. Когда огонь осветил помещение, у меня появилась возможность осмотреться. В детстве я проводила здесь много времени, но после того, как упала в море, больше сюда не возвращалась. В комнате смотрителя стояли старый двухместный диванчик, маленький стол и стул, а также стальной шкаф. Я порылась на полках и нашла рубашку, свитер и брюки, принадлежавшие деду. Я бросила рубашку и брюки дарыну, а затем стянула с себя мокрую одежду, как во сне, и надела мешковатый свитер. Когда я повернулась к дарыну, он уже переоделся и молча смотрел на слабый огонь, горящий в камине. О том, что он не принадлежит этому миру, Можно было догадаться не по одежде, которая нелепо смотрелась на нем, а по его позе. Он был рожден, чтобы властвовать над миром, но оказался заперт со мной на маяке. Это здание всегда напоминало мне гигантскую стрекозу. Я подошла к камину и встала рядом с Дараном, протягивая руки к огню, то ли чтобы согреть их, то ли чтобы чем-то занять себя. Он молча улыбнулся. Я обернулась через плечо и искренне посмотрела на него. Теперь он сидел на диване и наблюдал за мной. Он всегда наблюдал за мной. «Мне нравится видеть твое лицо таким», — неожиданно произнесла я. «Нравится, когда ты улыбаешься. Даже если бы ты не был лордом огня...» то все равно согрел бы меня этой улыбкой. Даже если бы ты не был лордом огня, то согрел бы меня своей жертвенностью». Даррен удивленно приподнял брови. Я улыбнулась еще шире. «Наверное, ты долго ждал от меня хоть одно доброе слово», — выдохнула я. «Прости, что запоздала пришла в элементаль». Вы оба стольким пожертвовали, чтобы спасти меня. Но даже этого оказалось недостаточно. «Иди сюда!» Он развел руки в стороны, приглашая меня в свои объятия. На мгновение он стал таким же притягательным, как этот маяк для кораблей. Как источник света, проведший меня через морские просторы, в которых я заблудилась. Если бы он не лишился света из-за меня, возможно, я бы бросилась в его объятия. Поэтому я просто подошла к нему, села на диванчик и покачала головой. Я легонько постучала по коленям, жестом предлагая ему положить голову. На его лице, освещенном отблесками пламени, снова промелькнуло удивление. Но он... Немедля, больше ни секунды, наклонился и лег ко мне на колени. «Ты защищал меня в течение сотни лет», пробормотала я, наблюдая за танцем пламени в камине и перебирая пальцами его влажные волосы. «Теперь ты можешь остановиться. Я знаю, что ты все еще горишь, но ты больше не один в этом пламени». Я наклонилась и мягко прижалась губами к его лбу. «Ты должен позволить мне тоже защитить тебя», — Даран зажмурил глаза, «как будто хотел погрузиться в сон впервые за сто лет, как будто дышал полной грудью впервые за сто лет. Он ни на секунду не позволял себе расслабиться и сбросить с плеч груз, который нес на протяжении сотни лет» но все-таки разрешил мне держать его. Он потянулся к моей руке, крепко сжал пальцы и поднес их к губам. «Если продолжишь так говорить, я начну благодарить богинь за то, что мы здесь оказались». Поддразнил он. Я не сводила глаз с пламени в камине так же, как и много лет назад. Все думала о том, что этот маяк Служит ориентиром для морских вод. Может быть, именно это нам и нужно? Именно это нужно им, богини, — пробормотала я, не отрывая глаз от пламени. Они беспокоят меня. Теперь я вспомнила о причине криков в той пещере, об удушающей тьме, об огромных крыльях, сомкнувшихся вокруг меня, «В попытке защитить». Вспомнила о том, как меня все бросили, но на самом деле отреклись от всего во имя меня. «Арын справится с ними». Я оценила его попытку утешить меня. «Ты уверен?» — спросила я, хотя это был риторический вопрос. Я знала, что Арын справится с ними, но этого будет недостаточно. Нас всегда будет подстерегать новая война. Возможно, я вернусь в Элементаль только через сто лет. Я позволила выдворить себя из собственного дома во второй раз. Снова покинула свое королевство. Вот что не давало мне покоя. Вот что не укладывалось у меня в голове. «Если Арын не сможет с ними справиться...» что я даже не представляю, кто сможет». Он размышлял вслух, но именно к этому я хотела прийти. «Я тут подумала», — пробормотала я, продолжая играть с его волосами цвета вороного крыла. «На самом деле все происходящее мешает равновесию. Это как в игре. Кто-то появился, словно из ниоткуда» и разрушил сложившиеся устои и равновесие, которые мы пытались восстановить. Богини вернулись и встали на моем пути, а я была так близка, я была так близка к тому, чтобы привести весь элементаль к миру и навести порядок в королевствах, если бы моя лучшая подруга не отняла у меня все» если бы она не лезла не в свое дело, если бы просто доверилась мне. Айзер сделала то, что считала правильным. Я не была уверена, говорил он так только потому, что теперь был лордом сразу двух королевств или потому, что действительно так считал. Но он не ошибался. «Я тоже так думаю». Я неохотно кивнула, и пламя в камине всколыхнулась. Думаю, она поступила очень умно. Как наследница земли, она осталась неудел. Ее королевство развалилось, и ей пришлось противостоять нам всем таким могущественным. Но она сделала изощренный ход и полностью изменила баланс сил. Мы можем сколько угодно говорить о земном королевстве, но было бы глупо недооценивать их интеллект. «Верно», — отозвалась я, — «именно мы избавились от Амана и Эврона. У богинь больше не осталось работы, поэтому они нападут на водное королевство, чтобы перестроить его на свой манер. Если бы они заполучили меня...» то им не составило бы труда напасть на Арына. — Мы не позволим им навредить ни Арыну, ни тебе, Нова. Богини не могут отслеживать наследниц. Лорды связаны с богинями, но именно наследницы хранят в себе суть королевства. Как они ничего не могли сделать с Эвроном до моего рождения, так и с Арыном ничего не сделают без тебя. — Без меня. — Мы найдем способ. Но ты кое-что упускаешь. Я взяла его за подбородок и осторожно повернула его голову так, чтобы он посмотрел на меня. Ты самый умный и опасный демон из всех, кого я знаю. И если ты что-то упускаешь, то делаешь это нарочно. Это объясняет твою нерешительность. Не понимаю, о чем ты. Даже я не настолько глупа. Дарен, с улыбкой сказала я, — ты был таким тихим и задумчивым с тех пор, как мы пришли сюда. Ты явно нервничаешь, потому что, как ты и сказал, богини не могут отслеживать наследниц, но они могут выследить лордов. Раз так, они могут найти меня, проследив за тобой. В его глазах «Взметнулись языки пламени. Я найду способ!» Мы оба знаем, что есть только один путь. История повторяется. Меня снова изгнали из дома. Прочь от моего народа в тот самый день, когда мы воссоединились. Я не позволю этому повториться. Не допущу, чтобы нас с тобой разлучили. Дарен быстро поднялся с дивана и сел так, чтобы смотреть на меня. Ему понадобилось еще несколько секунд, чтобы собраться с мыслями. Я возвращаюсь в элементаль. Когда его слова повисли в воздухе между нами, я насмешливо приподняла бровь. Даже в этом измерении Дарен оставался Дареном с его планами играми, мыслями, крутящимися в голове. «Ты будешь в безопасности здесь, пока мы с Арыном решим, что делать дальше». «И я узнала бы об этом, проснувшись завтра в гордом одиночестве, да?» Нового. «Ладно», — сказала я и встала со своего места, пытаясь успокоиться. «Я не злюсь на тебя. Я не буду злиться на тебя». Понимаю, что ты хочешь уберечь меня, но я больше не маленький ребенок. Мне не нужно, чтобы ты меня защищал. А как же ваша безопасность? Боги не знают, сколько вы оба значите для меня. Я уже лишилась рассудка из-за беспокойства о барыне, и я не могу потерять и тебя тоже. Я не могу потерять тебя, Даран. только не снова. Мне... «Не нравится твой взгляд!» Он встал на ноги и повернулся ко мне. «Что у тебя на уме?» Я сглотнула и постаралась выглядеть уверенно. «Мы должны вернуться, Даррен». Я провела языком по губам и, стараясь не замечать неодобрения в его глазах, заговорила быстрее. План Айзер был гениален, и я хочу действовать так же. Хочу устроить бунт, доставить им огромные неприятности. Снежинки на оконном стекле превратились в капли дождя. Я знаю, кому еще, кроме Арына, под силу создать проблемы. Ты тоже знаешь. И именно это мы и собираемся сделать. На что ты намекаешь? Давай разбудим Лилит, выпалила я. Давайте призовем королеву ада и пусть она спалит все дотла. Только на этот раз не мы будем гореть или тонуть. На этот раз мы станем зачинщиками всего этого безумия». Он долго смотрел мне в глаза. Пламя и вода столкнулись. Он был демоном, но именно я приглашала его спуститься в ад. «Это безумие», — пробормотал Даррен. Но в то же время... Гениально! Я с облегчением выдохнула и улыбнулась. В легендах, которые я слышала, Лилит сбежала из Эдема, потому что не хотела быть Садамом. Когда Бог приказал ей вернуться, она отказалась и перешла на сторону дьявола. Но я уничтожила лорда земли Амона который стал для нее новым Адамом, теперь хотела открыть для нее врата райского сада и предложить новые возможности. На этот раз ей придется противостоять богиням, но на ее стороне будет сам Бог.